Глава 17. Инстанс дошло до меня. Вот я дебил. Все же подсказывал и специфический вход, и единственное в игре квестовое подземелье. Теперь либо мы убьем босса, либо сольемся. Вот только куда нас выкинет в случае слива? Вряд ли ко входу, а в город мне сильно не хотелось. Неуютно там теперь. Разбегаемся! Руся, ростки! Из камня ударили зеленые ростки. Они оплели ноги голема, похожие на колонны. Горный дух недовольно рванулся, выдирая их с корнем, а потом принялся злобно топтать. Надолго удержать его не вышло, но хоть чуть-чуть замешкался. Девчонкам удалось выскочить из ловушки, в которую превратился тоннель, и по стеночкам забежать из тукану за спину. Артур тоже начал приходить в себя. Урон он получил не слишком большой, скорее моральный. Полоска жизни даже в желтое не ушла. С другой стороны, в качестве танка он себя полностью дискредитировал. Что за танк, который улетает с одного удара? Чем бы его таким отвлечь? Я полез в инвентарь. К счастью, он был просторным и рос пропорционально уровню. Если в начале игры еще случался перегруз, то сейчас я мог бы при желании засунуть туда хоть духа горы. Что? Что я только что подумал? «Шила, мешок у тебя?» Боясь спугнуть удачу, спросил я. «Да». Сразу понял он меня. «Думаешь, поместится?» Пока не попробуем, не узнаем, правда? Мешок шептуна. Божественный артефакт криминального дома, в котором я сам провел некоторое время, а потом больше суток держал Юми. Стоявший в стороне тихушник нырнул в Стелс. Хоп! И появился прямо перед нами с большим мешком. «Здравствуй, Дедушка Мороз!» — обрадовался я. «Подарки будут?» «Я сам как подарок!» — торжествовал Шила. «Еще бы! Легендарного босса одним движением!» Если бы все было так просто. Проход по-прежнему завален, сообщила Кама. Это нормально для инстанса махнул рукой я. Должен быть другой выход. Мы обошли всю пещеру по кругу, потом еще раз ощупывая руками все подозрительные места в стенах. И еще раз, когда Шила и Кама применили классовые умения поиска ловушек, кладов и любой другой невидимой хрени. Ничего, она откроется только когда мы убьем духа озвучила Анна то, что уже понял каждый. Все посмотрели на мешок. Выпускать существо обратно категорически не хотелось. Что за хрень вообще такая? Иммунитет к холодному оружию. Тут другого и нет. Магия в этом мире не прижилась. Так бы можно было закидать его, к примеру, фаерболами, а потом полить водичкой. Глядишь, от перепада температуры и развалился бы. Но нет умельцев ни по той, ни по другой части. Может, это исключительно для шахтеров квест, предположил Шила. Они его кирками разбирать должны. Мы что, отсюда не выберемся? Вскрикнула несмеяна. Глаза у нее были на мокром месте. Я уставился на нее, думая о своем. А ты только союзников лечить можешь? Или вообще любого? Любого, наверное, сказала Хиллерша. Просто отмечаю, кого нужно, и применяю навык. Если у него идет инверсия входящего урона, продолжил мысль я, то лечение он тоже должен инвертировать. «Слишком просто», — прищурилась Анна. Она больше доверяла силовым решениям. «Не скажи. Тут целителей на всю игру по пальцам пересчитать можно. Это вообще может быть чит. А если не получится?» Тогда Шила снова посадит его в мешок. «Эй!» — возмутился тихушник. «Я вам что, фокусник, то спрячь, то достань». Но ему так никто и не посочувствовал. «Три, два, один! Выпускай кракена у «У-у-у-у!» Горный дух вывалился из мешка, ухая, словно злобный филин. «Не смеяна, «Задержите его на одном месте хотя бы недолго!» — крикнула целительница и зажмурила глаза. А «Раньше нельзя было сказать. Никакой стан на этот булыжник не подействует. Движовские побеги он порвал с полтыка. Паутиной такую тушу тем более не задержишь. Остается кайтить. Только как это сделать, не причиняя урона?» «Бам!» Я вломил полбу и стукану своим первым оружием, доской от забора. Точнее, ее обломком. В недрах инвентаря это чудо ждало своего часа. «Иммунитет к холодному оружию. Урон ноль. Инверсия входящего урона». «Давай, инвертируй. Сомневаюсь, что по боссу такого уровня моя доска выдаст хотя бы единичку урона». «Шлеп». Горный дух только развернулся ко мне, как сразу получил по макушке «метлой?» «Где ты взяла эту штуку?» Уруся одолжила», — ответила Анна. «Ей коконы шелкопрядов светок сбивают». «Ну да, она же какое-то время была на хозяйстве в хищной роще. Это я вечно шляюсь непонятно где». Пока мы непринужденно беседовали, горный дух в бешенстве вертелся на одном месте, не зная, с кого ему начать. Стоило развернуться, как ему прилетало либо метлой по затылку, либо доской по заднице. Не было ни выкриков, ни шумовых эффектов. Только голем перед нами стал потихонечку сдуваться. «Умница! Работает! Давай, поднажми! Поглядите на него!» Сначала дух стал мне ростом до пояса, потом по колено. Затем попадать по булыжнику стало все сложнее, а уворачиваться все легче. «Бам-бам-бам!» — бам. голем отчаянно колотил по моему сапогу кулачищами. «Нет, уже кулачками!» Высотой он стал не больше пивной кружки. Кристалл, который до этого светился у него в груди, наоборот, разросся на все тело. «Хлоп!» И на полу пещеры остался лежать один только камень. Хотя нет, рядом с ним появился узелок с лутом. «Забирай!» Анна подхватила кристалл, и нас опять накрыла волной свалившегося опыта. Правда, теперь мы подросли, и результаты были не так значительны. Анна, я и Шила прибавили по уровню, Артура Несмеяна — по два, Кама — три, Аруся — семь. Из отстающих она резко рванула вверх и сейчас получила 32-й уровень. «Скоро с нашими приключениями она догонит Мирту, и тогда я не удивлюсь, если эти две дамочки схлестнутся между собой». Характер у обеих непростой, и вопрос лидерства среди движовок может стать ребром. Сердце горы заняло свое законное место среди собранных артефактов. Системка мигнула нам приветливым 3 из 7. И тут же обвалилась задняя стена подземелья, являя нам выход в уютную долинку». Даже из пещеры нам был виден кусочек неба с ванильными облачками, свежие листочки на деревьях и ромашки в траве. До закрытия подземелья остается 30, 29, 28. Шила, пойдем уже! в очередной раз крикнула Анна. Да брось ты его тут, не выдержал я, пускай сам с булыжником разбирается. Ну, еще минуточку, ну, пару штучек. Коротышка Шила тянулся вверх, поднимаясь на носочки. Арт, можешь подсадить? — Как ты способен думать о всякой ерунде, когда миссия под угрозой? — возмутился Артур. «Ерунда — Ерунда! — вспылил Шила. — Ну ладно, попросите у меня потом взаймы. — Шила, ты сам кирку взаймы взял, — напомнил я. — Это общественная собственность. — Ну еще парочку! — Шила накрыла бриллиантовая лихорадка. Среди лута, надо сказать, очень бедного, ни одной редкой шмотки. Жемчужиной оказалась легендарная кирка шахтера. Эту штуку тут же выпросил Шила и принялся с усердием электровеника выковыривать из свода пещеры немногочисленные сиреневые и куда более частые розовые камни. До закрытия подземелья остается 15, 14, 13. Время шло, и инстанс стал нам мягко намекать, что пора и честь знать. Но тихушника это заставило только выпучить глаза и ускориться. «Если застрянешь, удалю из группы!» Все! Шило вывалился из жерла пещеры и в изнеможении растянулся на траве. «Зачем тебе они?» — спросил я. «Игра заканчивается не сегодня, так завтра. Отсюда ты ничего не вынесешь». «Молодой человек!» — покачал головой Шила, «Лишних ценностей не бывает. Мы ведь еще здесь. Значит, они нам еще могут пригодиться. А завтра все закончится или послезавтра. Богатые люди даже конец света переживут. Запомни мои слова». Полянка под горой была уютной. Ледяная, так что ломила зубы вода из родника, моментально поднимала выносливость, а крупная земляника, которая росла здесь повсюду, восстанавливала по 50 пунктов здоровья. Жаль, но набрать ее с собой не получилось. Сорванная и помещенная в инвентарь, она тут же засыхала, теряя свои целебные свойства. Мы перевели дух, подлечились и двинулись дальше. Время действительно поджимало. Из восьмичасовой игровой сессии четыре уже позади а у нас еще меньше половины ингров на руках. Метка следующего задания светилась чуть севернее. Наша патия снова возвращалась к городу. Горный массив был самой отдаленной точкой на карте. Мы с Анной чуть ускорились, чтобы оторваться от лишних ушей. «Про алконоста можешь рассказать что-нибудь?» — спросил я Анну. «Здоровенная такая птица», — задумалась Анна. «С человеческим лицом. В смысле, вся башка человеческая или только лицо?» — удивился я. «Спереди, точно как у человека», — она нахмурилась, вспоминая. «А на макушке перья вроде. Точно перья. Еще хохолок такой, словно за ухо перо заткнуто. Как это?» «Птица-секретарь», — «Птица подсказала Кама, оказавшаяся возле нас. «Я нема, как могила». Она показала нам, что застегивает рот на замок. «Анна, я в курсе, кто ты такая. Невозможно работать агентом у Софии и не знать этого. И догадываюсь, что ты знаешь об игре больше прочих». «Госпожа Теофилия хотела сама пойти с вами, но решила, что от меня больше пользы. Считайте меня подарком». «Опять?» — усмехнулся я. «Дарить один и тот же подарок дважды. Это дурной тон». «В смысле?» — удивилась Анна. «Твоя подруга мне ее в рабство предлагала». «И ты отказался?» — Анна смерила Каму взглядом. «Ну да, пои ее, корми, одевай». «Жлобяра!» — засмеялась Анна. «Она же голая ходит. Хотя у тебя она бы от голода померла». У тебя даже кофе не выпросишь. Кама все это время скромно уставилась в землю. «Честно говоря, — сказал я, — пока подарок не впечатляет». Смуглянка вспыхнула. Кажется, я смог задеть ее за живое. Ну а что, не люблю шпионов, даже если их подсовывают с самыми благими намерениями. «Я, между прочим, кандидат психологических наук», — заявила она. «И коуч международной квалификации. Только вы информацией не делитесь. Сказали бы заранее, чего нам ожидать». «Чего нам ожидать?» Я развернулся к Анне. «Вообще, она загадки загадывала». «Какие именно?» — уточнила Кама. «Обычные, без окон, без дверей». «Два конца, два кольца!» — заржал я. «Коуч, отгадаешь?» «Свадьба двух гомосексуалистов?» — предположила паучиха. Сразу видно, что квалификация у нее действительно международная. «Нет, это очкарику гвоздь в лоб забили». «Вообще-то, это ножницы». Сжав губы, чтобы не засмеяться, сказала Анна. «Ножницы в лоб! Вот ты кровожадная!» Тропинка тем временем превратилась в полноценную дорогу. По такой можно было вполне проехать на какой-нибудь телеге или карете. По краям дороги росли деревья. Какие, я определить не мог. На глазок я вообще мог отличить только елки до да берёзы. Клен еще знаю, у него лист, как гусиная лапа. Не ботаник я ни разу. Чем дальше, тем деревья становились старше и раскидистей. На их ветвях сидели птицы. Пернатые напоминали своим видом ворон, но крупнее раза в четыре, с грязно-серым оперением, словно сталь, подернутой ржавчиной. Птицы точили о ветке свои большие клювы и с интересом смотрели на нас. От их взглядов становилось не по себе. Время от времени они поднимались над нами и кружили, издавая звуки, похожие на ляск ножей, а точельный камень. Наша команда невольно скучковалась вместе. Расслабленность ушла. Разговоры стихли. Наконец, мы уперлись в огромный дуб. На таком должна быть золотая цепь и ходить кот. Вместо этого на низкой корявой ветке сидело здоровенное существо. Переваливаясь тяжело, как гусыня, оно развернулось и равнодушно уставилось на нас. Высокомерное и идеальное лицо корейского айдола переходило в короткую шею, покрытую жесткими серыми перьями. Птичья часть толконоста была похожа на голубя-переростка, человечья на пафосного говнюка. На голове сияла золотая корона, оттеняя и усиливая образ. Существо наклонило башку сначала в одну, а потом в другую сторону, разглядывая нас. Корона держалась, как приклеенная. А может, она вросла в сам череп? После гигантской черепахи и откровенно стрёмного подземелья очередной босс не внушал. К тому же ради пера убивать не обязательно, может, и добром договоримся. Как думаете, оно мальчик или девочка? громким шепотом поинтересовалась Руся. Я единственная в своем роде, неповторимая и потому совершенная, заявила птица. Зовут меня Алконост, потому что. Бухаешь, наверное, много, предположил Шила. Я так барно зову Алконост, звучный в тему. Пернатый, ты не против? Вопросы здесь задаю я! возмущенная птица сорвалась на фальцет. Задавай! Я сделал шаг вперед. Для того и пришли. Ответите на три загадки, провозгласил Алконост. и я подарю вам то, что пожелаете. Если нет, мои дети растащат ваши кости по врагам и полянам, окружавшие нас со всех сторон птицы немелодично заскрипели. Мол, растащим только так. Ты же единственный! — удивилась Кама. — Откуда у тебя дети? — Что за примитивщина, — насупился Алконост. — Они мои дети по духу. А вообще, я понятия не имею, откуда они взялись. Прилетели и все. Просто я им нравлюсь. — Ну не томи уже. — Начнем с простенькой, — Алконост захлопал крыльями, принимая горделивую позу. — Что нельзя съесть на завтрак? Я перевел взгляд на нашего кандидата и коуча. — Сейчас, сейчас. Кама нахмурила лоб, готовясь оправдать доверие. «Что-то я такое помнила. Тортик!» Мы все уставились на Русю, даже Алконост. «Почему именно на завтрак?» — спросила чудесная птица. «На обед тоже нельзя», — вздохнула русалка. «Вообще нельзя. На диете я». «Ну, когда-нибудь будет можно?» — коварно поинтересовался Алконост. «Нет», — Руси честно помотала головой. «Разнесет сразу» потом ни на одной беговой дорожке столько килограммов не сгонишь. «Но я же не про тебя лично спрашиваю», — птица сменила тактику. «А в целом...» Каждый отвечает за себя. Тут уже Кама вылезла вперед. Вселенная бесконечна, значит, в ней возможно вообще все. Может, в соседней галактике живут разумные звезды, и они завтракают туманностями. А эта бедняжка обыкновенный тортик позволить себе не может, в том числе и на завтрак. «Ну ладно», — прищурился Алконост. Проигрывать он умел, но не любил. Теперь будет сложнее. Кто с крыльями, но не птица? Говорит, но не человек. В короне, но не царь. Ты!» Алконост запнулся на полусловие и завопил. «Нечестно! Сейчас в игре 385 человек. Из них меньше одного процента знает ответ на этот вопрос. Не может быть таких совпадений. Статистика не врет!» «Так они тебя...» «Никогда не видели», — сочувственно объяснила Кама. «Откуда им знать, что ты вообще существуешь?» Алконост сердито взъерошил перья. «Сведем вероятность к нулю», — буркнул он. «Вы ведь понимаете, что это значит?» — шепнула паучиха. «Скорее всего, ответа не существует». «Валить его надо», — заявил Шила. «Голубя, Сизокрылова». «Тише. Давайте послушаем сначала. Это Анна». «Третий вопрос». Алконост уставился на нас, не мигая. «У меня нет ног, но от меня не убежать. У меня нет рта, но я проглочу вас всех. И что бы вы ни делали, вы все равно умрете».